глава четырнадцатая. Пока разбирали собранное сырье, Малюта то и дело поглядывал на Мару. Хмурился. Разговор с ее сестрами на заветной полянке не шел из головы. Как все закончили, уселись на крыльце. Лисьер захватил с собой початую бутыль бражки вытянул ноги, прикрыв глаза, подставил лицо заходящему солнцу. Оно золотило кожу, трепало светлые волосы юноши. Малюта осторожно присел рядом, Подпёр кулаком щёку. Покосился на хозяина, придвинулся к нему ближе. Казалось, лисьяр в хорошем расположении духа, и с ним можно переговорить. Но Дымовой всё не решался заговорить первым, так и сидел, уставившись на свои ноги, доковыряя ногтем деревянные плахи на крыльце. «Сказать-то что хочешь». Аптекарь, не глядя на малюту, усмехнулся. Сделал большой глоток из бутылки. Задержав во рту пойло, Медленно сглотнул, будто проталкивая его по гортани. Напиток был терпким и горьким до невозможности. Оттого лисья, расправившись с ним, тихо откашлялся и отставил бутыль в сторону. «Говори, или я спать пойду?» Малюта заторопился. «Ты это... Я что хотел-то...» Аптекарь развернулся к нему и снисходительно уставился. Домовой покраснел, опустил глаза. Пробубнил. «Я что спросить хотел? от Отчего мару не отпускаешь?» Ни один мускул на лице аптекаря не дрогнул, только похлодел и будто протрезвел взгляд. «А тебе ее жаль, малюта? вы одного с ней роду племени или нет?» «Так здесь хозяин, неровня она мне», — домовой отмахнулся. роста они ж злые, неровен час вырвется, все тут покрошит и в своих приведет. Живьем в Кащеево царство попасть, века заживо гнить, кому охота?» А, -а, «А так, глядишь, уйдет, да и с концом». Слова про заживо гнить отдались в голове Лисьера неприятным воспоминаниям, совсем свежим. Как сидел за столом, как говорил с княжичем, а на руках проступили язвы. Дымовой замолчал. Продолжал ковырять деревянные плахи, оставляя в потемневшем дереве желтые бороздочки, да поглядывая тайком на хозяина. Не огневался ли? Лисьер холодно улыбался. Помолчав, задумчиво отозвался. «Ты все верно сказал. Твари, они злобные да злопамятные. Каждая по сотне дорожек знает, как тебя на тот свет спровадить. И нет у них ни чести, ни совести, чтобы договор с человеком держать». «Так обещал же ты. Вроде как сделка у вас была». Скинул голову Малюты и тут же, встретившись взглядом с юношей, потупил глаза, стушевался. «Оттого и будет она в клетке сидеть. Покуда бы я уверен, не буду» что хуже не сделает. Он посмотрел на свои руки. Нет-нет, да и снова казалось ему, будто покрывается кожа коричневыми пятнами, а в нос бьет сладковато гнилостный запах. Что это? Откуда оно? аптека не знал.